Глава четвёртая. Стражи просят Зевак разойтись по домам, и большинство слушается, но отпрыски графа де Мункьюира остаются, поэтому и я не ухожу, надеясь выведать, знает ли Уден, что Пиретта ходила к архитектору. Помимо нас остаётся ещё несколько женщин. Они стоят неподалёку небольшой кучкой, некоторые держатся за руки. Глядя на их обнажённые плечи и размалёванные лица, я понимаю, почему они не ушли. Работали вместе с Пиреттой. Последний стражник переминается с ноги на ногу, смотря на Симона, который за две минуты не пошевелил ни единым мускулом и, не выдержав, откашливается, чтобы привлечь к себе внимание. «Венатри!» Симон вздрагивает. «Как ты меня назвал?» «Венатри!» — смущенно отвечает стражник. «Так называют тех, кто расследует преступление». Я никогда не слышала о Мизанусе, но раз Симон не знает этого слова, он явно не из Галлии. Эмилин кивает, а затем убирает с лица мокрую прядь огненно-рыжих волос. Как венатре, вы обладаете практически такими же полномочиями, как градоначальник. Понятно. Симон кривит губы. Но, думаю, вряд ли кто-то из вас знает, что означает венаторе на языке Старой Империи. Лично я бы удивилась, скажи, Эмилин или Стражник, что умеют читать. Да и мне это слово незнакомо, хотя древний язык до сих пор используют в священных ритуалах. «Это означает охотник», — доносится голос Жулианы из-за спин братьев. «Вернее, тот, кто выслеживает зверя до его логова». Симон встречается с ней взглядом. Кажется, они общаются но как бы то ни было, он слегка расслабляется. Уден закрывает глаза. «Значит, я могу уйти, Венатре?» Последнее слово он приправляет сарказмом. «Хочу домой». Это бессердечие вызывает у меня отвращение. «Да, он не видел, что сотворили с Пиреттой, но женщина, которую он хорошо знал, мертва». Симон хмурится. Нам нужно обсудить, что ты делал и куда ходил сегодня вечером. У меня аж перехватывает дыхание от вспыхнувшей надежды стать свидетелем этого разговора. Стоящие рядом с Жулианой и Ламберт смотрят в переулок, как и большинство недавно разбредшихся зевак. Мне так и хочется сказать ему, что лучше не смотреть на это. «Кузен!» — окликает его Симон. «Не составит ли тебе труда сопроводить брата домой?» и не выпускать его за порог, пока я не смогу его допросить. Сердце замирает в груди от этих слов. Но, конечно, я не стану протестовать». Ламберт выныривает из задумчивости и, кивнув, хватает за локоть Джулиану, а не Удена. «Пойдём, сестра. Симон прав, мне не стоило приводить тебя сюда». Но она вырывается из его хватки. «Я бы лучше осталась и помогла. Записала бы наблюдение Симона». Она вновь встречается взглядом с Венатри, молча моля его согласиться. А затем одними губами произносит. «Пожалуйста, я не буду мешать». К моему удивлению, он, вздохнув, кивает и подзывает её к себе. «Не думаю, что ей стоит на это смотреть, кузен», нахмурившись, говорит Ламберт. «Это не тебе решать», — отходя от него, возражает Джулиана. Прежде чем её брат успевает ответить, Симон поднимает руку. «С ней ничего не случится, Ламберт. И ты единственный, кому я могу доверить Удена». С явной неохотой старший сын графа хватает брата за руку и подталкивает в сторону дома. «Постараюсь, чтобы он протрезвел». «Спасибо. Надеюсь, мне не понадобится много времени». Симон поворачивается к мадам Эмилин. «Когда закончу осмотр, вы можете забрать...» Он смущённо замолкает. «Пиретту», — подсказывает Джулиана. «Верно, Пиретту», — Симон благодарно кивает. «Вы сможете унести её отсюда?» Эмилин бросает взгляд на нескольких женщин в сторонке. Почти все они, не скрываясь, плачут. «Да, Венатре», — говорит мадам. «Мы позаботимся о ней». Они знают, никто другой не приложит и капли усилий, чтобы похоронить Перетту должным образом. Симон смотрит на Эмилин сверху вниз. «Но прежде чем вы начнёте её переодевать, я хочу осмотреть её при самом лучшем освещении, которое вы сможете предоставить». При мысли о том, что он станет ощупывать тело мёртвой, голой женщины, у меня сжимается желудок, но мадам с готовностью кивает. «Если это поможет». Симон благодарит её и подходит к стражнику, чтобы объяснить, как должно охранять этот район и следить за всеми, кто задерживается или проходит мимо чаще, чем следует. Видимо, он считает, что убийца может вернуться, чтобы еще раз посмотреть на это место. Он явно знает, что следует делать, хотя отнекивался от расследования. Интуиция так и твердила, что бежавший по площади святилища человек причастен к произошедшему. Но я не могу придумать, как лучше поделиться этой информацией с Венатре, поэтому решаю поговорить с Жулианной. Она училась в аббатстве под руководством матери Агнес, но я моложе, и мы редко встречались, так что очень сомневаюсь, что она меня помнит. Тем не менее, кажется, прислушается ко мне только она. Но не хватать же за руку дочь графа, чтобы выложить всё как на духу. Приходится маленькими шагами пробираться к девушке. «Миледи, возможно, я видела человека, сделавшего это. Тихо говорю я. Но вместо того, чтобы повернуться ко мне, Жулиана дважды щёлкает пальцами правой руки, привлекая внимание Симона. Его глаза, в левом определённо есть что-то странное, устремляются ко мне, и он слегка кивает. Только после этого Жулиана переводит на меня взгляд и спрашивает. «Что вы видели?» Симон только что дал ей разрешение поговорить со мной. Я услышала крик после полуночи. Отвечаю я, осознавая, что Венатри наблюдает за мной. А несколько минут спустя увидела человека, бегущего через площадь святилища. Симон хмурит брови, и они низко опускаются над глазами. Как выглядел этот человек? Не знаю. Стояла темень, а когда он свернул в переулок, я потеряла его из вида. Почему вы были на улице в такое позднее время? Венетри подходит ближе, рассматривая мой необычный наряд. Проверяла Лиса по заданию главного архитектора. Взгляд Симона замирает на моих ногах. На ваших ботинках и брюках кровь. Его глаза вновь поднимаются к моему лицу. Ох, так это вы нашли тело. Я киваю, зачарованно смотря на него. Обе радужки Симона совпадают по цвету с лазурным небом, изображённым на витражах северного окна святилища. Но слева голубое кольцо рассекает карий клин. Никогда раньше не видела ничего подобного и даже не знала, что такое возможно. «И кто же вы?» — спрашивает он. «Дочь архитектора?» «Магистр Томас дорог мне так же, как мог бы быть отец, но я не могу этого сказать». Да и назвать себя его ученицей тоже. Я работаю на него. Просто говорю я. Жулиана поднимает фонарь, чтобы заглянуть мне в лицо. «Раньше вы жили в аббатстве сестёр Света». Если она и правда помнит меня, то, скорее всего, из-за случая, когда я выпустила коричневых жаб из мешка в гостиной настоятельницы, сорвав урок вышивания. «Очень давно», — отвечаю я, чувствуя, как начинают пылать щёки. На лице Жулианы расплывается сияющая улыбка. «Точно! Катрин!» Она невероятно похожа повторяет крик матери Агнес в тот день. «Я съеживаюсь». «Верно, это я». Симон поднимает брови, но не задает вопросов. «Мне потребуется от вас полный отчет о сегодняшнем вечере, мисс Катрин. Вы сможете прийти сегодня днем к градоначальнику?» «Или мне навестить вас?» «Я приду сама», — быстро отвечаю я. Не хочется, чтобы Венетри приближался к магистру Томасу. «Спасибо. До встречи». Симон поворачивается ко мне спиной, давая понять, что я свободна. «Уверена, что хочешь помочь?» — спрашивает он джулиану «Это будет неприятная картина». Она пожимает плечами. Убийство людей никогда не бывает приятным. Её выбор слов удивляет меня. Симон морщится, но не утруждает себя ответом, а поворачивается лицом к переулку и, сделав долгий и глубокий вдох, расправляет плечи и скрывается в темноте. Жулианна следует за ним в свете раскачивающейся медной лампы. А я отступаю назад, и вход в переулок тут же окружают девочки Эмилин. Стражник тоже проявляет интерес, поэтому я незаметно проскальзываю в щель между соседними зданиями. Она настолько узкая, что легко удается упереться в стены и забраться выше. Я не делала такого с тех пор, как повстречала архитектора. Он заметил меня, когда я убегала от шайки уличных воров, которых только что обокрала. Но в этот раз мне не придется прятаться в тени под карнизом. Надо забраться на крышу левого здания. Правда, приходится подавить стон, Синяки под рубашкой дают о себе знать. Скользкая от дождя черепицы и необходимость соблюдать тишину вынуждают меня двигаться медленнее, чем хотелось бы, пока я прибираюсь к переулку, где лежит тело. Лишь спустя пару минут я, наконец, опускаюсь животом на скат крыши и заглядываю за край. Луна вновь вышла из-за облаков. Теперь она у самого горизонта, и от неё мало толку, но мне удаётся разглядеть Симона, присевшего на корточке рядом с Пиреттой. Он поднимает её окровавленную руку и изучает окоченевшие пальцы. Не уверен, что она смогла оцарапать его. Стены отражают голос так хорошо, что кажется, будто я стою рядом. Пореза на её пальцах, скорее всего, от того, что она схватилась за абдоминальную область, когда убийца ударил её ножом. Симон опускает руку Пиретте. Думаю, у него тоже остались похожие раны на руках от ножа. «Произнеси еще раз по буквам, пожалуйста». Голос джулианы звучит резко и звонко, в отличие от голоса Симона. «Никогда не слышала такого названия?» «А, Б, Д, О, М, И, Н, А, Л, мягкий знак, Н, А, Я», поднимаясь на ноги, отвечает Симон. «Так врачи называют область живота». «Неужели он врач?» «Не могу сказать, сколько раз её ударили». Рассеянно говорит он и жестом просит Жулиану поднять фонарь повыше, а сам медленно осматривается. «Определю позже, когда осмотрю тело. А пока...» «Там». Он замирает, внимательно разглядывая кровь на стене, и спустя несколько секунд обходит джулиану чтобы встать напротив этого участка. Скорее всего, он перерезал ей горло сзади, прямо здесь. Симон указывает на пугающий знакомый мне узор, а затем приседает, чтобы рассмотреть то, чего не заметила я. А потом начал колоть её ножом. Вот эти вертикальные полосы. Не знаю, что больше тревожит меня. То, что он так легко расшифровывает произошедшее, или то, что я знаю, насколько он прав. Симон поднимается на ноги, и возвращается по едва заметным следам к телу. Он притащил её сюда, но она не сопротивлялась. Видимо, находилась без сознания, а, возможно, уже умерла. «Невеликое милосердие», — говорит Джулиана. «Согласен», — бормочет Симон, занимая место у головы Пиретты. Он вырвал ей глаза и раздавил лицо чем-то тяжёлым, но я не уверен, в каком именно порядке это произошло. Венатри вновь осматривает переулок. Теперь на это уходит почти минута, прежде чем он качает головой. Не вижу ничего, что он мог бы использовать. Он вздыхает и потирает виски. Всё смешалось. Здесь потоптались, следы залил сильный дождь, а тело накрыли и сдвинули с того места, где оно изначально лежало. А ведь он прав. Пиретта сейчас лежит не так, как я её обнаружила. «Сомневаюсь, что смогу узнать здесь что-то ещё», — говорит Симон. «Поэтому давай позволим им забрать её». Жулиана опускает фонарь. «Мы отправимся с ними?» «Мы? Нет», — выделив первое слово, отвечает он. «Мы отправимся домой и поговорим с Уденом. А затем я вернусь сюда вместе с Ламбертом, а ты останешься». «Но я могу проследить, чтобы ничего...» жулиана Строго обрывает её Симон. «Ты и сама знаешь, как устанешь к тому времени». Она вздыхает. «Ты прав. Я действительно сегодня устала сильнее, чем обычно». Симон выставляет локоть, словно приглашает кузину на прогулку, и они под руку выходят из переулка. А я отодвигаюсь от края крыши и ползу обратно. И чтобы перестраховаться, проворно перепрыгиваю через несколько проулков и прокрадываясь в другой квартал, прежде чем спуститься. Я не узнала, попадет ли магистр Томас под подозрение, но если мне удастся прийти к монкюирам пока Жулианна будет там одна, возможно, получится узнать у нее, что рассказал Уден. А пока надо предупредить архитектора.